А чёрт бы её взял! Женскую поэзию. Никакого сбора. Одни курсанты да экскурсанты. Говорил я Валерию Яковлевичу, а он женская лырыка, женская лырыка. Вот тебе и лырыка. Помещение да освещение. Это физический импресарио вошёл у строителя вечера, восточный на Идзе. Ему, кстати, принадлежит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 Но от нее же Андрей Шанье голову обронил. Вредная вещь лирика. Радуйтесь, что так дешево отделались. Это вы про господ поэтов говорите? Их дело, что такую профессию выбирают. Ну а я, госпожа поэтесса, при чем? Возле лирики околачиваетесь. Нажить с лирики. И напрасно думаете. Кто, вы думаете, устраивал вечер Игоря Северянина, ваш покорный слуга? И отлично на этом Игоре заработал, и он в обиде не остался. Дело не в поэзии, а в бабах. Вот вам и мораль. Не связывайся с бабой, всегда на бабах. Вам, госпожа поэтесса, смешно? Смешно. Женский душ продавать, вроде Чичикова. Вы бы телами занялись. Идзе, не слушая, Получите свой гонорар и, Внезапно прерывая, Что там за катастрофа? Выбегаем все. Импресарио, враждующие любовники, н Адалис, Я, Плотина прорвалась. Потолок не выдержал? Политехнический музей возомнил себя везувием? Или Москва проваливается за грехи? На эстраде смелейший, явнейший, Малиновейший из улыбок Красный берет! Легкое отступление, рукоплескали нам всем, а Далис Бенар, поэтасси в жемчугах мальвине, мне приблизительно равно, в пределах вполне удовлетворенного любопытства. Это же, это же был успех, успех наперед и в кредит, ибо не успела произнести еще ни слова, но разве дело в словах? И вот все еще безмолвное, постепенное, как солнце всходит, освещая гряду за грядой, ознакомление красного берета с амфитеатром. Должно быть, кого-то узнала в первом ряду, кивок первому ряду, и в третьем, должно быть, тоже узнала, потому что и в третий кивок, и в пятый, и в пятнадцатый, и всем разные, всем отдельный, не вообще кивок, кивок лукавый, кивок короткий, кивок.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 А улыбка ширилась, уходила в безбрежность, приходила границы возможностей губ. Малиновый берет заламывался все глубже и глубже, Совсем в поднебесье, в рай, в раек. И, странно, зал не тяготился ожиданием, Зал не торопил событий, зал не торопил, Зал не хотел стихов, зал был счастлив. Так, товарищ Икс, начинайте, Но. Товарищ Берет не слышит, у него своя давность с залом. Да начинайте же, товарищ Икс, в голосе Брюсова почти раздражение. И, естественно, из всей фотоморганы видит только спину да макушку заломленного Берета. По соседству возглас Идзе. Вот бы ее одну выпустить. Такая вечера. «Не провалит».